Глава 3 Знакомство. Отыскав в темноте на ощупь торшер, Родион щёлкнул выключателем, и комнату залил жидковатый электрический свет. Опустившись в стоявшее рядом кресло, он скинул узкие ботинки и со вздохом вытянул ноги. Вечер выдался длинным, а потом ещё эта ночная прогулка до дома. Оливия же, напротив, не выглядела усталой. Попав в квартиру, она первым делом достала ноутбук, И нырнула в свою электронную почту. «С ума сойти!» — пробормотала она. «Восемь сообщений!» Впрочем, зная Габи, удивляться нечему. В ней каким-то образом уживаются безалаберность и обстоятельность. Ты только посмотри, сколько здесь материала. И ведь сгруппировано всё по датам и событиям. «Правильный подход», — одобрил Родион. За свою жизнь Зоя дала десятки интервью, и в очередной раз обсуждать избитые темы ей будет неинтересно. В вашем фильме Вишневский должен предстать таким, каким он остался в Зоином сердце. А добиться этого можно, лишь отыскав в их прошлом то, что недосказано, скрыто от посторонних глаз». Он вдруг замолчал, уставившись на работу местного мариниста, украшавшую простенок. «На твоём месте, Иви?» Присовокупил он неожиданно. «Я бы от этой затеи отказался. За одну ночь проделать такую работу невозможно». Ответа не последовало. Прокручивались страницы, Разворачивались полотна меню, глухо щёлкали клавиши. Что ж, неудивительно, к невозможному Оливия питала повышенный интерес. Ей нравилось испытывать судьбу на прочность. «Все вопросы тщательно продуманы», — отреагировала она наконец, внося какие-то пометки в текст. «И не волнуйся, во время съёмки я останусь за кадром, а при монтаже мои голос вовсе уберут. На плёнке всё будет выглядеть так, будто Зоя просто... предаётся воспоминаниям» потом подберут видеоряд и сочинят закадровый комментарий. «Решай сама», — пожал плечами Родион, понимая, что преодолеть её природное упрямство невозможно. «Главное, чтобы танги не донесли, что во время рабочей поездки ты занималась чужим проектом». Оливия на секунду задумалась, смахнула с клавиатуры пылинку и повернулась к нему. «Слушай, кроме Габи и её оператора об этом никто не знает. Я понимаю, тебя пугает мой авантюризм, но без него в нашей профессии делать нечего». «Не авантюризм, а легкомыслие. Ты не умеешь говорить людям «нет». Пытаешься всем угодить. В этом твоя беда». Оливия опустила глаза, прислушиваясь к монотонному гудению компьютера. На ковре лоснилось застарелое пятно, по которому ползала вялая муха. Где-то за стеной часы с музыкальным боем отстукивали полночь. Разговор захотелось немедленно свернуть. Под утро она заглянула в соседнюю комнату. Родион крепко спал, запрокинув голову и широко раскинув руки. Прилечь рядом, не потревожив его, было бы невозможно. Поэтому она устроилась кое-как на диване в гостиной. Но забыться не удалось. Ночь уже уходила, уводя за собой поблёкшую луну. Небо светлело, воздух наполнялся энергичным клёкотом чаек. Оливия вздохнула. До встречи с зои ещё несколько часов. Пожалуй, можно прогуляться вдоль пляжа и где-нибудь позавтракать. Стараясь не шуметь, Она взяла сумку с ноутбуком и вышла из квартиры. Довиль пробуждался медленно. Со стороны причала брела в раскачку, нестройно подвывая хмельная компания. По океанскому бульвару, сердито погромыхивая, катился первый мусоровоз. Вдруг из-за угла выплыл съёмочный кортеж. В кабине теснилась режиссёрская группа, а двое операторов балансировали на задней прицепной платформе, на которой красовался чёрный корвет с мужчиной и женщиной в салоне. Они вели разговор под стук неукротимого дождя. В роли распорядителя небесной канцелярии выступал бородач в резиновых сапогах и водоотталкивающем плаще, извергавший из распылителя струи воды прямо на лобовое стекло. Оливия пропустила Киноковалькаду и, перейдя через дорогу, оказалась на пустынном променаде. Столбы уже погашших фонарей вдоль дощатого настила, простиравшегося на пару километров, были покрыты каплями росы. За закрытыми дверями кафе деловито сновали люди, раздвигали столики после вечерних посиделок, орудовали закасовыми прилавками и барными стойками, готовясь к новому фестивальному дню. Вдоль берега, утробно урча, полз чудной агрегат, просеивавший песок и собиравший мусор. Дождавшись, когда он скроется за спасательной будкой, Оливия подошла к воде. Океан казался неподвижным и безмолвно покорным, словно пребывал в летаргическом сне а за горбатыми холмами уже расцветало щедрое солнце, рассекающее лучами дымку над курортным городком с его площадями, полями для гольфа, и подромом казино и бескрайним атлантическим пляжем. Вдруг со стороны порта послышалось отрывистое лошадиное ржание и частый перестук копыт. Оливия хотя оторвала взгляд от воды. В утреннем мареве, взметая сноб и брызг, неслись две чёрные лошади, высоко вздымая копыта, Они бежали по вспененной кромке прямо на неё. Поджарые голени, гибкие шеи, шлейф влажных, спутанных гриф. Оливия попятилась, уступая им дорогу. Первой пронеслась мимо неё изящная темноволосая всадница. Обернувшись на ходу, она прокричала. «Ну же, Марк, не отставай! Опоздаем на конкур!» Конные состязания по преодолению препятствий. Портман, а это был он. Оливия узнала его по посадки головы и в склокоченной мефистофельской бородке. Пришпорил скакуна и, пригибаясь к распаренной лошадиной шее, припустил, что было мочи за грациозной валькирией. Дом Зои, принадлежавший когда-то её отцу, стоял в стороне от променада и переполненных ресторанов, в той части береговой линии, где расположились самые роскошные особняки. Каждая вилла имела собственный доступ к воде. Деревянные ступеньки с перильцами приводили их обитатели прямо на пляж. Резиденция Вишневских скрывалась за хвойной изгородью. Торчали лишь остроконечные башенки и трубы каминных дымоходов. Приблизившись к калитке, Оливия надавила на кнопку звонка. Затем повторила попытку, но ей так и не открыли. Она уже достала было телефон, чтобы позвонить Аврелию, но в эту секунду из-за спины раздался знакомый голос. «Я не забыла о вас, моя дорогая. Просто не спалось, вот и решила пройтись по пляжу». Оливия обернулась. Придерживая на груди белоснежный кардиган, норовивший распахнуться от ветра, со стороны океана к ней спешила Зоя Вишневская. Актриса аккуратно ступала босыми стопами по влажному песку, стараясь не порезаться об острые ракушки. Их осколками было усеяно всё побережье. Подойдя к лесенке, Зоя обула матерчатые туфли, которые дожидались её на ступенях. С удивительной для своего возраста лёгкостью она поднялась наверх. «Не волнуйтесь, мы всё успеем», — улыбнулась она приветливо. «Сейчас заварим кофе и начнём». Оливия взглянула на часы. «Где же оператор? Он должен был ждать её здесь ровно в девять». за этим временем отомкнула ключом калитку и жестом пригласила Оливию войти. В нос ударил смолистый дух с нежным яблочным отливом. Пышный сад, окружавший дом Вишневских, полыхал сентябрьскими красками. Вдоль ограды теснились сосны и можжевельник а по пологому склону, ведущему к вилле, взбегали ряды яблонь. Их ветви отяжелели, тянулись к земле, уже усеянной россыпью медово-розовых плодов. Между деревьями петляла гравиевая дорожка, отчёркнутая узким бордюром. Она огибала декоративный пруд, кованую беседку, столик с креслом, на котором скучала позабытая кем-то книга. И, наконец, заложив петлю возле клумбы, упиралась в грунтовую площадку. по центру Увито шевелящимся на ветру плющом, в яркой цветочной перевязи, возвышался величественный нормандский дом. Когда папа купил эту резиденцию, произнесла Зоя, пропуская гостью внутрь. «Меня ещё не было на свете. В Париже к тому времени уже прошла его первая выставка, во время которой он познакомился с галеристкой Стеллой Лурье. Благодаря этой перетримчивой женщине в конце 30-х его картины стали очень хорошо продаваться. Оливия замерла посреди прихожей, оглядывая обстановку. Из передний напоминающий лаковое нутро табакерки, двери вели в просторную кухню. Посередине неё располагался разделочный стол-остров с мраморной столешницей, на котором красовался расписной кувшин с цветами. На стальных крюках висели разнокалиберные кастрюли. Сковородки, сотейники. В их натертых до блеска боках бликовало солнце пробивавшийся сквозь листву в панорамном окне. Зоя перехватила взгляд гости и, улыбнувшись, уточнила. «Я провожу здесь много времени. С юных лет люблю готовить. Мы с отцом жили вдвоём. Мама ушла очень рано. Поначалу он вёл хозяйство сам. а Лет в четырнадцать я заменила его у плиты. Папе надо было работать. У него был строгий распорядок дня. Ранний подъём, прогулка вдоль океана, работа в студии или на свежем воздухе а потом обязательное чтение газет и вновь уединение по вечерам он лишь делал наброски карандашом говорил искусственное освещение искажает цвет меняет оттенки они вошли в гостиную пол слегка рассохшийся от времени и местами источенный жучком покрывал восточный ковёр, придавленный легкомысленным трио лиловым диваном и двумя стоящими напротив него гнутыми креслами по правую руку находился камин обрамлённый мраморным порталом. Стены салона, выкрашенные в сливочный цвет, украшали старинные гравюры. В дальнем углу тикали напольные часы, показывавшие четверть десятого. Вдруг раздалось дребезжание дверного звонка. На пороге показался Аврелий. Его волосы были взъерошены утренним ветром, а на щеке отчетливо виднелся залом от подушки. Сумбурно извинившись, он окинул взглядом комнату и, выбрав удачное место, принялся устанавливать камеру и налаживать освещение. Зоя этим временем поднялась наверх. Вскоре она вернулась в полной готовности. Естественно, уложенные волосы, тщательный неяркий макияж. Шея затрапирована шёлковым платком, кисти рук на треть прикрыты удлинёнными манжетами блузки. Глядя, как актриса устраивается в кресле, занимая выгодную позу, Оливия поймала себя на мысли, что возраст явно не был её врагом. Вишневская умела использовать его преимущество и ловко маскировала недостатки. Вести беседу с Зоей оказалось легко. Вопросы актрисе выслали заранее, и, уверенно глядя в камеру, она с удовольствием пустилась в путешествие по лакунам памяти. Чувствовалось, что все обстоятельства жизни отца она перебирала в уме не раз. И его жизнь в дореволюционной Москве, которую он так отчаянно любил, и переезд во Францию, где предстояло отучиться несколько лет в Академии Гран-Шамьер по настоянию родителей и то, как все планы на будущее были сметены революционными вихрями, навсегда отрезавшими его от той части суши, где прошло его детство. рассказывая о матери, Ольги, звучал куда как более сдержанно, местами даже несколько сбивчиво. «Это объяснимо», — думала Оливия, сверяясь с лежавшим на её коленях планшетом. Вишневская сиротела совсем ещё ребёнком. Практически всё, что она знала о маме, уже не раз было доверено прессе. «Вы не представляете». Рассказывала тем временем Зоя, вновь переключаясь на отца. Каким потрясением для него стали октябрьские события. Он оказался в чужой стране в совершенном одиночестве. Пару раз какие-то знакомые, попавшие в Париж через Польшу или Германию, передавали ему письма от родителей и денежное довольствие. Но всё это очень быстро закончилось. В девятнадцатом году связь с семьёй прервалась навсегда. «Вы так никогда и не узнали, какая участь их постигла?» милая моя!» — вздохнула Зоя. «В те годы вариантов было немного. Те, кто покинул страну, кое-как устраивались на чужбине и жили в основном надеждами, что вскоре сумеют вернуться. А те, кто остался, перешли в разряд бывших и были вытеснены из городов в сельскую местность, где с трудом обустраивали свой быт». Она на секунду замешкалась, словно выбирая правильную интонацию. Ну, остальные шли под расстрел. «Моя родня...» Не стало исключением. Насколько мне известно, вашей матери Ольге повезло больше других. Она ведь перебралась в Париж вместе со всей семьёй. Дед до революции был купцом первой гильдии и владельцем чайного торгового дома. Человек практического склада, он держал часть своих сбережений во французских и швейцарских банках. Ему также принадлежала квартира в Париже, на улице Дарю, недалеко от Триумфальной арки. Там они поселились в 22-м, сразу после переезда. Моей матушке исполнилось 12. В Париже до этого она бывала не раз, а потому иммиграция не стала для неё такой уж травмой. Да и жизнерадостный а местами поверхностный её характер не располагал к долгим страданиям. Лицо актрисы на секунду дрогнуло, но она быстро совладала с эмоциями как бы между делом лучезарно улыбнулась в камеру. Интуитивно поняв, что почва под ногами становится зыбкой, Оливия аккуратно сменила тему. «На улице Дарю, о которой вы упомянули, находится Русский собор. Ваши родители венчались там?» «Да, они познакомились в 29-м. Их представили друг другу на одном парижском вернисаже. Роман развивался стремительно». И хотя мой дед был не в восторге от выбора дочери, какой-то художественный оформитель при типографии, чудак-авангардист, да ещё на 14 лет старше. В первый день промозглой весны тридцатого года родители обвенчались по православному обряду. Мама часто рассказывала мне об этом. Она, знаете ли, обладала редким даром. Её слова вмещали множество образов и деталей, которые образовывали вместе живую картину. «Бывало, начнёт вспоминать, и ты уже не сидишь на траве» в Давильском саду, грызя подобранное яблоко, а на влажной парижской брусчатке, наблюдая за городской жизнью. И одна за одной, словно кадры, до военной хроники сменяются сцены. Вот проносятся мимо переполненные амнибусы, забрызганные грязью ситроены, рычащие грузовики. А вот по тротуару, поправляя шляпку, клош и перекладывая из руки в руку фибровый чемоданчик, спешит куда-то юная провинциалка. Вслед за ней сосредоточена семенит, придерживая на поводке линялую баллонку старушка в крашенном каракуле. Вдруг из-за поворота им навстречу выезжает громоздкая детская коляска, которую толкает перед собой мальчуган в морской фуражке и распахнутом двубортном пальто. Вслед за ним, источая запах жасмина и каких-то лекарств, спешит усталая Бонна. И в этом повседневном кино, складывающемся из обрывочных маминых воспоминаний, Ты не более, чем зритель. Но лишь до тех пор, пока над крапчатыми крышами квартала, над окурками каминных труб, заглушая птичий гвалт и рокот моторов, не грянет бронзовым перезвоном ликующий колокол. И ты сорвёшься с места. И побежишь, сопротивляясь весеннему ветру, захлёбываясь от восторга и предвкушения. Едут. Оливия затаила дыхание, боясь помешать рассказу. Вот он, тот драгоценный момент, когда интервью превращается в спектакль. Но Зоя про журналистку давно уже забыла. Она беседовала с каким-то воображаемым зрителем, скрывавшимся за объективом кинокамеры. Так актёр говорит со сценой обращаясь не к залу, а к конкретному лицу, вон к тому, в девятом ряду, с внимательными глазами. «Ты проскакиваешь через ворота церкви», — продолжала декламировать Зоя цепляясь рукавом за завиток на чугунной оградке, мимо измождённого старичка с картузом в дрожащей руке, мимо набухающих зеленью берёз, по каменным ступеням взлетаешь вверх, и вот уже потрескивают свечи, подрагивают языки лампад. Из-за рядов подбитых ватой мужественных плеч и дамских кружевных накидок доносится распевно «Обручается раб Божий Андрей, рабе Божией Ольге». И ты проталкиваешься, что было сил вперёд, вдыхая плотный ладанный воздух, мечтая увидеть юные лица тех, кому через много лет суждено стать твоими родителями.